Глава семнадцатая. Покинув комнату для спиритических сеансов, Калиста бросила взгляд в сторону двери и вздрогнула, увидев на крыльце чей-то силуэт. Она мельком глянула на кухню. Мама там разговаривала с Молли. Тот, кто стоял на крыльце, не спешил звонить. Калиста посмотрела в глазок. Сердце у нее учащенно забилось. У Айлен Дэвис. Калиста отскочила. Она боялась с ним говорить. Вдруг он пришел, чтобы обругать ее, как мистер Винтерс. Его брата так и не нашли. Может быть, он возненавидел Калисту. Но она вовсе не хотела направить Уайленда по ложному следу. Она искренне думала, что помогает ему. Она хотела позвать маму, чтобы та отослала Уайленда. Но не стоило беспокоить Нору. Калиста видела, как мама расстроилась, когда шериф рассказал про ночную экспедицию на болото. Кроме того, Калиста знала, что сама должна отвечать за свои поступки. По мере сил объясниться. Не уронив репутацию семьи еще ниже, в глазах горожан. Она не могла вечно бегать от Уайленда. В конце концов, они учились в одном классе. Калиста неохотно отворила дверь. Уайленд как будто испугался, увидев ее. Глаза у него были широко открыты, руки спрятаны в карманах. Прежде чем заговорить, он перевел дух. «Я... Как раз хотел постучать. Калиста смотрела на гостя, пытаясь понять, что он чувствует. Уайленд злится? Нет, подумала Калиста. Нет, ему очень грустно. Она оглянулась, боясь, что мама их услышит. Калиста раз за разом нарушала мамины распоряжения. Но она ведь делала это не из упрямства. Ей нужно было решать проблемы. Мама просто ничего не понимала. Прости, пожалуйста. сказала Калиста, собравшись с духом. Я действительно думала, что мальчики на болотах. Уайленд покачал головой. Это ты меня прости. Я ничего не дал тебе объяснить. Сразу позвонил маме. Надо было все проверить, прежде чем обращаться в полицию. Теперь про тебя и про твою семью говорят гадости. Например? спросила Калиста, обхватив себя руками. — Что вы... обманщики, — сказал Уайленд и поморщился. — Что вы просто вымогаете у людей деньги. Но я этому не верю, — быстро добавил он. — Я вовсе не хотел вам вредить. Прости. Невероятно. Уайленд извинялся перед ней после того, как она, послушав демона, послала его на болото. Она не заслужила извинений. Но все-таки должна была их принять. Калисто указала на столик во дворе, предлагая сесть и поговорить. — Хоть что-нибудь на болоте нашли? — спросила она. — Есть улики? У Айленд опустился в плетёное кресло, а Калисто села на скамейку напротив. «Нет — Нет, — ответил он. — Похоже, там много лет никого не было. Парковый сторож сказал маме, что даже не знал про вышку. Смешно, правда? Ведь он... типа за все это отвечает. Ничего смешного, потому что Паркера так и не нашли. Некоторое время Калиста и Уайленд сидели молча. Низко пролетел самолет, заставив стекла задребежать. Уайленд не обратил на него никакого внимания. «Можно... Можно я кое-что спрошу?» — прояснес он тихо. «Конечно», — ответила Калиста слегка волнуясь. Она не знала, чего ожидать. «Допустим, вчера никого не нашли», — сказал Уайленд. «Но... я тебе верю. Ты что-то видела. Что? Может быть, мы должны, ну... понять, что это значит? Давай я помогу...» Калиста откинулась на спинку скамейки. Она сама не знала, что можно ему рассказать. Поговорив с тетей, она согласилась, что не надо открывать слишком много. Но... Калиста очень хотела кому-то довериться, желательно ровеснику. — Не стоит, — сказала она, глядя в сторону. — И потом, тебе от этого не станет лучше, только хуже. — И все-таки я хочу знать, — произнес Уайленд, выпрямился и придвинулся ближе, умоляюще глядя на Калисту. — Походу, ты единственная, кто меня понимает. Полицейские ищут улики и разговаривают с соседями. Но я знаю, тут что-то другое. «В тот день в классе, когда мне стало холодно, я это понял. Это... что-то потустороннее...» Он покачал головой. «Но никто мне не поверит, кроме тебя». Каллиста оглянулась, боясь, что кто-нибудь выйдет и застанет ее за разговором с Уайлендом. Полная сомнений, она принялась грызть ноготь. «Калли, ну пожалуйста!» – взмолился Уайленд. «Мне просто надо с кем-то об этом поговорить!» «Я хочу знать правду!» Она посмотрела на него и шепотом сказала. «Я не могу разговаривать здесь. Приходи вечером в парк». В парке нечего было делать. Игровая площадка развалилась, горка заржавела, на качелях не доставало сидений. Зато им никто не помешал бы. «Ладно», — ответил Уайленд. «В девять». Калиста кивнула и тут же встревожилась. «Как сохранить секрет от тети?» Фрея сразу поймет, что Калиста что-то скрывает. Но в то же время это было увлекательно. Калиста никогда ни с кем не дружила. Вообще ни с кем за всю жизнь. А от Уайленда исходила приятная аура. Его интересовали мысли Калисты. Он искренне хотел с ней поговорить. И он ее не осуждал, ни капельки. Калиста подумала, что он не прочь с ней дружить. Может быть, они уже подружились. «Ну, до вечера». сказала она и встала. Уэллин тоже поднялся, и они помахали друг другу, а потом Калиста тихонько вернулась в дом. Она несколько секунд медлила у двери, ожидая услышать поскрипывание кресла в гостиной, но взрослые были заняты, они решали проблемы без нее. Однако она тоже могла кое-что сделать. Они еще увидят. Поэтому Калиста пошла на кухню за пирогом для тети, сделав вид что все в полном порядке. К обеду Фрея пришла наверх и улыбнулась, увидев Калисту, Положив руку племянницы на плечо, она отвела ее в сторонку и сказала. «Я удвоила защитные чары на доме. Они устоят. Никакие злобные духи и демоны сюда не проникнут». Калиста с облегчением кивнула. В то же время она слегка огорчилась, что ее собственных чар оказалось недостаточно. Хорошо, что тётя приехала и все исправила. Впрочем, Фрея не нашла никакого средства против Эдвины, кроме как не пускать ее в дом. «Жаль, что я не могу наложить защитное заклинание на весь город», сказала Фрея. «Он слишком большой. Чар хватает только на ограниченное пространство». «А в книгах больше нет подсказок?» спросила Калиста. Фрея отвела глаза. «Пока нет». Загадочно ответила она. Понять ее было невозможно. То ли Фрея что-то скрывала, то ли действительно ничего не знала. «Но сейчас мы в безопасности», — уточнила Калиста, и тетя вновь взглянула на нее. «Конечно. Я никому не позволю обидеть моих девочек. И я еще не сдалась. Мы выясним, как победить Эдвину. Обещаю». Калиста ей поверила. Тетя Фрея обняла ее, чтобы окончательно в этом убедить. Тут в прихожую вышла мама. «Ага, вот вы где!» — сказала Нора. «Обед готов. Все хорошо. Когда я дома, все отлично!» Немедленно заверила Фрея. Она улыбнулась Норе и Калиста тоже. Они обе любили Нору, но не сказали ей о мстительном духе, угрожавшем городу. Они не хотели ее пугать. На кухне пахло восхитительно! Когда все уселись, включая Мака и бабушку Джози, Фрея посмотрела на пустые тарелки, стоявшие перед матерью и братом. Видимо, по этому поводу у нее были кое-какие мысли. Затем тетя взглянула на нору, точнее, на ее перевязанную руку. Потом Фрея покачала головой и принялась за еду. — Как дела на работе, дорогая? — беззаботно спросила она. Мама отложила вилку и вздохнула. Как всегда. ответила она. «Свободного времени нет совсем, но без Мака...» Она грустно пожала плечами. «В общем, мы с девочками как-то справляемся». Молли, сидя напротив, гоняла еду по тарелке. Она почти не ела. Фрея внимательно взглянула на нее, но не стала уговаривать девочку. Она просто подвинула ей еще один бутерброд. Молли улыбнулась и схватила его прежде. Чем Нора велела дочери сначала съесть два кусочка брокколи. Бабушка Джози усмехнулась, потому что проделывала то же самое с Калистой. Калиста нетерпеливо смотрела на часы. Мак и бабушка Джози сидели за столом и радостно слушали, как Фрейя и Нора беседуют о жизни. Им, конечно, было приятно увидеть Фрейю. Они ведь не могли съездить к ней в Луизиану. Когда с едой было покончено. Нора встала и собрала тарелки, в том числе те, что стояли перед Маком и бабушкой Джози. Фрея прищурилась и торопливо пошла помогать. Она забрала у Норы посуду. «Дай-ка я». Женщины вдвоем направились к раковине. Калиста понесла туда же свою тарелку. «Может быть, пора это прекратить?» Тихо сказала Фрея Норе. «Пора жить дальше». Нора взглянула на нее, и у Калисты сжалось горло. Вряд ли тетя хотела обидеть маму. Вероятно, она даже была права. Но Калиста приняла эти слова как оскорбление. «Они еще здесь!» — огрызнулась она. «Они сидят с нами каждый вечер!» «Ох, детка!» — сказала Фрея и повернулась к Калисте, явно обеспокоенная тем, что девочка ее услышала. «Я ничего такого не имела в виду. Конечно, они с вами!» Нора промолчала, но вид у нее был печальный. Она сложила тарелки в раковину и включила воду. От этого Калиста разъярилась еще больше. Ей хотелось, чтобы мама выступила в защиту папы и бабушки. Пусть даже она их не видела. Мама не понимала, что она переживает. Даже не старалась понять. «Все хорошо», — негромко произнесла бабушка Джози. «Не волнуйся, Кали, все хорошо». При взгляде на нее у Калисты сжалось сердце. Вид у бабушки был утомленный, на лице читалась тяжкая скорбь. Появление Эдвины воскресило тяжелые воспоминания о погибшей Вирджинии. Бабушке пришлось вновь пережить трагедию, омрачившую ее жизнь и посмертие. Калиста Мельком глянула на отца, но Мак отвлекся. Он с любовью наблюдал за тем, как Молли ест картошку. Он еще здесь, подумала Калиста. Фрейя ошиблась. Другие медиумы порой не верят в то, чего не видят собственными глазами. Может, и у Фрей так. Калиста поняла, что вот-вот заплачет. Чтобы никто этого не заметил, она поспешно объявила: «Я к себе». Но едва она повернулась к лестнице, мама ее окликнула: «Кали, можешь искупать сестру? Мне надо поговорить с тетей». «Конечно», ответила Калиста с наигранным спокойствием. и покровительственно положила руку на голову Молли. «Пошли!» Та послушно слезла со стула и даже не попросила пирога. Молли еще не оправилась после посещения демона, поэтому Калиста старалась быть с ней особенно ласковой. Она даже решила взбить в ванне побольше пены до самого края. В коридоре Калиста взглянула на часы. Всего семь. Купание сестренки... Хороший способ провести время – до встречи с Уайлендом. И тогда Калиста начнет собственное расследование и докажет, что способна защитить свою семью и весь город.